Глава шестая. «Подумать только мы здесь уже два месяца», – изумлялась порозовевшая Мэри. Она снова стала прежней. Мэри настояла, чтобы сестра бранд позволила ей посещать утренние смены, отменив постельный режим. Несмотря на периодическое дрожание рук, Мэри с каждым днем набиралась силы и с большим желанием вызывалась помогать мне с вакцинацией этим утром. «Я понимаю, о чем ты». «Иногда кажется, что мы приехали только вчера». Я умолкла, пересчитывая бутылочки с вакцинами, которые мы собирались вводить солдатам после завтрака. «Но столько всего уже произошло. Похоже, что я не та девушка, которая вышла из самолета». Мэри кивнула. «Я тоже. Уже трудно представить себе другую, прошлую жизнь». Я вздохнула. «Я почти забыла голос Герарда». «Ужас, правда?» Ерунда, ты его по-прежнему любишь. Конечно, с особым нажимом подтвердила я, почувствовав укол совести за то, что ему так и не написала. А я почти забыла голос Эдварда, поделилась Мэри. Но в этом точно нет ничего ужасного. Она улыбнулась, и я согласно кивнула, вспомнив о письме, которое скрывала от нее. Она уже готова? Я слушала, как она напевает, раскрывая упаковки вакцин, выкладывая их на подносы. «М -м, письмо может все испортить». «А где Китси? – спросила Мэри. «Мне казалось, я видела ее здесь с утра». «Да где ты здесь? Мы вместе пришли». «Нет», – проворчала сестра Гидельбранд. «Она сказала, что ей нехорошо, я отпустила ее обратно, в казарму». «Странно». «Утром она выглядела нормально». Я старалась об этом не задумываться, но Кити вела себя подозрительно с тех самых пор, как мы приехали на остров. Говорила, что куда-то идет, и оказывалась в совершенно другом месте. Обещала встретиться за завтраком или обедом и пропадала. Она редко упоминала полковника ее, а я так и не сказала, что видела их в лодке. Похоже, он остался в прошлом, но теперь Кити проводила слишком много времени с Лансом. Вчера их не было до полуночи. Я глянула на часы сквозь сон, когда она, наконец, пришла и рухнула в кровать. «Наверное, поймала вирус», — предположила Мэри. «Говорят, сейчас ходит ужасная желудочная инфекция». Я не верила, что у Кити инфекция. Нет, дело в чем-то другом. Работа в лазарете не оставляла времени для долгих бесед. С соседних островов привозили все больше раненых, там шли активные бои. Они поступали не так часто, но почти все случаи были тяжелыми» живые ранения, пули в животах. Только вчера пришлось срочно ампутировать почти оторванную ногу. Безрадостная работа занимала все наши дни, и когда заканчивались смены, мы, как мыши, разбегались по укромным местам. Но куда бежала Китти? Я подумала о других медсестрах. Стелла проводила долгие часы в зале для отдыха. Ее новым увлечением стал шаффлборд. Вернее, Уил, который любил шаффлборд. Лиз, конечно, покорно последовала за ней. Мэри уставала после смен в лазарете и возвращалась в казарму, где проводила время за книгой или написанием писем друзьям. Я же ускользала в бунгало. Иногда я встречала там в Эстри, иногда нет, но я всегда надеялась с ним увидеться. «Почта!» — вдруг крикнула одна из сестер. Я оставила Мэри и поспешно двинулась к деревянному ящику с письмами и посылками. Почта приходила редко, поэтому писем обычно было много. Часть корреспонденции высыпалась на пол, когда я пододвинула ящик поближе к столу. Стелла получила сразу пять писем, Лиз три, а Кити всего два, оба от матери. А потом я увидела письмо, адресованное мне, и почувствовала знакомую тяжесть в груди, узнав почерк Геррард. Я, отвернувшись, осторожно открыла конверт. Мне не хотелось читать его при других сестрах. Любовь моя. «Листья меняют цвет, и я очень по тебе скучаю. Зачем же ты уехала? Все это все такое же, как в день твоего отъезда, только без тебя здесь одинок. Мне кажется, война и одиночество тесно взаимосвязаны. Все только об этом и говорят. Я очень беспокоюсь за тебя. В Тихом океане будут активные действия, и я молюсь, чтобы они не затронули твой остров. Военные умы, с которыми мне удалось поговорить, считают, что он безопасен. Я молюсь, чтобы так и было». Война забрала лучших. Кабана лап опустел, ты бы его не узнала. Все здоровые мужчины записались добровольцами или были призваны в армию. И хочу сообщить тебе, даже после всего, что отец сделал для моей безопасности, я постоянно задумываюсь, что тоже должен отправиться на фронт. Это будет правильный выбор. Корабли со следующими отрядами отправляются 15 октября. Я хочу аннулировать твое освобождение и поехать с ними». «Две недели мы проведем в тренировочном лагере в Калифорнии, а потом направимся в Европу. Пожалуйста, не волнуйся обо мне. Я буду часто писать, рассказывать о своих делах и мечтать о дне нашей встречи. Люблю тебя всем сердцем и думаю о тебе чаще, чем ты можешь предположить. Искренне твой Герард». Я приложила письмо к груди, у меня замерло дыхание. Я восхищалась патриотическим порывом жениха, но пришла в ужас от опасности, поджидающей его даже в недолгий промежуток времени между отправкой и получением письма. А вдруг он сейчас на поле боя, а вдруг его... Но я оплюхнулась на стул, привалившись на спинку, и изо всех сил, стараясь не разрыдаться, почувствовала, как кто-то положил мне на плечо руку. «Что случилось, дорогая?» — мягко спросила Мэри. «Герард. Похоже, он на фронте». Мэри гладила меня по спине, а на измятой лист бумаги катились слезы, превращая красивый почерк Герарда в грязные чернильные пятна. «Как думаешь, каково быть женой военного?» — спросила меня Кити тем вечером укладываясь в постель. Она сидела на койке в розовой хлопковой ночной рубашке и расчесывала светлые кудри. Ее недомогание явно прошло. Я опустила книгу, которую держала в руках. «Ты ведь пока не собираешься выходить за ланца, правда?» Китти промолчала, продолжая расчесывать волосы. «Думаю, в таком союзе есть свое преимущество», — заявила она. «Все эти путешествия, приключения...» «Китти, вы ведь только познакомились». «Теперь мы разговаривали только по вечерам, если Китти не гуляла с Лансом». Китти положила расческу на столик, залезла в кровать, натянула одеяло и повернулась ко мне. «Она?» — проговорила она детским, наивным, робким голосом. Ты всегда знала, что Герард тот самый? Вопрос обескуражил меня, хотя в Светле такого бы не случилось. — Да, конечно, — ответила я, вспомнив о полученном письме. Моя привязанность к жениху явно возросла. — Знала? — Китти кивнула. — Похоже, я чувствую то же самое, — ответила она и отвернулась к стене, прежде чем я успела что-то спросить. — Спокойной ночи. Уэстри провел 30 дней на другом острове, и 27 ноября, в день его возвращения, я ждала его возле мужских казарм, делая вид, что собираю гибискус. Была среда, канун Дня Благодарения, и все говорили только о двух вещах – индейке, клюквенном соусе. «Эй, сестра!» – крикнул один из солдат с третьего этажа. «Как думаешь, будет птичка?» «Я что, похожа на кухарку?» – с иронией спросила я. «Солдат?» Парень лет 19 ухмыльнулся и исчез. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к мужчинам и к войне. Я перестала стесняться, лихо отбревала тех, кто пытался меня обидеть, и научилась подобающим образом отвечать на непристойные замечания. Мама была бы вне себя от моего поведения. Прошло уже минут двадцать, а Оуэстре так и не появился, и я вернулась в казарму с наполненной цветами сумкой и тяжелым сердцем. Пришло письмо сообщила Кити, бросая на кровать конверт. от твоей мамы?» Я пожала плечами и спрятала конверт в карман платья, а Китти заглянула в сумку, оставленную двери. «Какая красотища!» восхитилась она. «Давай их поставим!» Она достала из сумки цветки и поставила их на столик в стакан с водой. «К утру завянут!» посетовала я. «Гибискус очень плохо стоит». «Я знаю, но сейчас они прекрасны, правда?» Я кивнула. Жаль, я не умею ценить красоту момента, как Китти, это настоящий дар. Она отошла назад и полюбовалась импровизированной вазой, наполненной яркими цветами, которые утратят свою красоту уже через несколько часов. Потом бросила взгляд на прикроватный столик. Чуть не забыла, спохватилась она мне, тоже пришло письмо от папы. Китти вскрыла конверт и достала письмо. Сначала подруга читала письмо с улыбкой, потом ее лицо стало озадаченным и, наконец, потрясенным. По её щекам медленно потекли слёзы. «Что такое?» «Забеспокоилась я, что случилось?» Она повалилась на кровать, зарывшись лицом в подушку. «Китти!» Не отставала я. «Скажи мне!» Не дожидаясь реакции, я подняла разлетевшееся по полу страница письма и прочитала, что написал отец Китти. «Должен тебе сообщить, любовь моя, что в сентябре мистер Гельфман уехал на войну в Европу и, боюсь, погиб». «Я знаю, тебе будет нелегко пережить эту новость. Мама просила меня не рассказывать, но, думаю, ты должна знать». Я положила письмо в ящик столика Китти, чертова почта. «Почему она не дает нам покоя?» Все было нормально, пока не стали приходить письма. «Китти», — прошептала я, прижавшись к ней лицом, — «мне очень жаль. Просто оставь меня одну», — тихо попросила она. «Я принесу тебе ужин». Предложила я, услышав звонок столовой. «Не хочу», — пролепетала она. «Все равно принесу». Положив себе картофельного пюре, я с позволения кухарки взяла еще одну тарелку для Китти, добавив туда тертую морковь и вареную ветчину, скрученную и высохшую под палящим солнцем. Ну, хоть не консервы, и на том спасибо. Стелла и Мэри помахали мне со столиками сестер, и я пошла к ним. Я зашла взять подносы для нас с Кити. Мы будем есть в комнате. Кити получила плохое письмо из дома. Мэри нахмурилась. Очень жаль, но может присядешь на минутку? Будет не просто дотащить оба подноса по тропинке, вдруг споткнешься. Поешь с нами. Но я подумала и согласилась, устроившись рядом с Мэри. Говорят в казармах сегодня была драка. Приглушенным голосом сообщила Стелла. Жизнь на острове изматывает мужчин. «Как и нас всех», — ответила я, пытаясь отрезать кусок ветчины тупым ножом. Стелла кивнула. «Я вчера видела на рынке Ланса. Он обнимал ту девушку, ту земку. Но я была рада, что Китти не с нами. Сегодня она пережила достаточно потрясений». «А ты ее», — уточнила я, — «у нее есть имя». Меня раздражало, что Стелла так презрительно относится к коренному населению острова. «Хм, я помню, как ее зовут». Между ней и Лансом явно что-то есть. «Брось, Стелла!» – засомневалась Мэри. «Если он покупает у нее сигареты, это еще не значит, что у них интрижка!» «Я просто рассказала, что видела, пожала плечами Стелла». «Бедная Китти!» «Я ей не скажу, не сейчас. Ей нужно время». «Ну, ладно, девочки, сказала я, поднимая поднос с едой для Китти. «Я пойду». «Доброй ночи!» – прощалась Мэри. Стелла кивнула и принялась за печенье. Я отправилась домой по тропинке и на мгновение остановилась возле мужских казарм, напрасно надеясь увидеть в окне Уэстри. Он живет на втором или на четвертом. Я оглядела окна второго этажа, и мой взгляд остановился на открытом окне в центре здания. Оттуда слышался шум и какая-то возня, драка. «Да, сэр!» Послышалось из окна. «Пожалуйста, сэр!» Это был голос Уэстри. «Боже, он ранен, его бьют!» Я поставила поднос на скамейку, направилась ко входу в казарму. Я должна ему помочь, но как? Женщинам нельзя входить внутрь. Я в отчаянии стояла на ступенях, прислушиваясь к звукам ударов и хрусту мебели. Это может кончиться бедой. Вскоре все стихло. Хлопнула дверь в коридоре на лестнице, послышались тяжелые шаги. У меня перехватило дыхание, когда в дверях показался полковник Донахью, держась за кровоточащую руку. Я спряталась за гибискус и наблюдала, как он направляется в сторону лазарета. У меня ёкнуло сердце. «Уэстри!» — в панике закричала я. «Уэстри!» — прокричала я ещё громче. Но стояла мёртвая тишина, я испугалась худшего. Побежав в столовую, где ещё ели мужчины, я отыскала за столиком у входа Элиота. Мы встретились взглядом, и я знаком попросила его подойти. «Что случилось, Анна?» Спросил он, снимая с шеи салфетку. «Вэстри», — в полголоса затороторила я, — «его избили. Полковник Донахью, он у себя в комнате, возможно, без сознания». Эллиот переменился в лице. «Я пошел», — ответил он, рванул двойные двери и бросился к казармам. «Мне довольно долго пришлось прождать у казарм, то шагая, то посматривая на второй этаж и пытаясь что-нибудь разглядеть». Наконец открылась дверь и вышел Эллиот. «Здорово его отделали», — сообщил он. «Рваную рану на лице, похоже, придется зашивать». «Почему он не спустится?» «Не может». «Не понимаю, за что полковник Донахи его побил?» «Он не станет об этом говорить», — ответил Эллиот, поглядывая в сторону, куда скрылся полковник. «Но, вероятно, случилось что-то плохое, что-то гадкое». Я провела рукой по лбу. «Можешь остаться с ним?» Убедиться, что все в порядке, и попытаться отвезти его в лазарет. Элиот кивнул. «Я постараюсь», — пообещал он, и направился к двери. «Спасибо, Эллиот, и еще...» «Да?» «Передай ему, что я скучаю». Элиот улыбнулся. Он обрадуется. Когда я вернулась в комнату, обед Китти уже остыл, но это не имело никакого значения, она отказывалась есть. «Милая». «Могу я чем-нибудь помочь?» – спросила я, поглаживая ее мягкие кудри. «Нет», – коротко ответила она, – «мне просто нужно побыть одной». «Хорошо». «Я понимаю». Солнце село, но луна ярко освещала пространство. Я посмотрела на свой рюкзак. Бунгало. «Мне нужно туда», – так подсказывало сердце. «Ките», – мягко сказала я, прячу в рюкзак книгу, – «я ненадолго отлучусь». Она промолчала, но я на нее не обижалась. Я скоро вернусь, пообещала я, закрывая за собой дверь. Ветер дул сильнее, чем обычно, и волосы мои растрепались, пока я ковыляла по песку к бунгалу. Я отперла дверь и повалилась на кровать. Новое лоскутное одеяло, которое я нашла на верхней полке нашего шкафа и принесла сюда на прошлой неделе, успокаивало и согревало уставшее тело. Я не стала проверять почтовый ящик. Быстрый вернулся совсем недавно, а теперь избитый сидел в казармах. Меня... Передернула от мысли о жестокости полковника Донах. И почему он так его избил? В любом случае, я уверена, Уэстри такого не заслужил. Я положила под голову подушку достала из кармана письмо от матери. «Дорогая Анна, пишу тебе с тяжелым сердцем, ведь именно мне придется сообщать тебе печальные новости. Я долго сомневалась, написать ли тебе или дождаться твоего возвращения, но, думаю, ты должна знать. Я ухожу от твоего отца». «Обстоятельства слишком серьезные, чтобы писать о них в письме. Скажу только, что, несмотря на наше расставание, я буду любить тебя так же сильно, как и всегда. Когда ты вернешься домой, я все объясню. Надеюсь, твой брак с Герардом будет счастливее, чем мой с твоим отцом. Очень тебя люблю и надеюсь, что тебя не слишком расстроит мое письмо». «С любовью, мама». Глаза защипала от слез. Она уходит от папы. «Бедный папа, как она могла? Надеюсь, что твой брак с Герардом будет счастливее, чем мой с твоим отцом. Что за ерунда?» Снаружи послышался шорох, скрипучая дверь бунгала медленно распахнулась, и я с облегчением увидел лицо Выстре. «Я подумал, что ты можешь быть здесь», — с улыбкой произнес он. «Боже, что с тобой?» — воскликнула я, и, забыв о приличиях, бросилась к нему, машинально протянула руку и погладила по щеке. «Почему тебя избил полковник Донахью?» «Послушай», — твердо сказал он, — «давай-ка все проясним». «Ты сегодня не видела никакого полковника?» «Но я нет, не видела». «Ну, Вэстреб, почему?» Он казался огорченным. «Пожалуйста, больше никогда об этом не вспоминай». Я нахмурилась, я не понимаю. «Так надо, однажды ты поймешь». На его лицо упал свет, и я разглядела раны. «Пойдем в лазарет?» Быстрый коварно улыбнулся. «А зачем? Если у меня есть собственная сестра». Я с улыбкой полезла в рюкзак. «У меня здесь где-то должна быть аптечка. Перерыв сумку, я отыскала белый чемоданчик с медицинскими принадлежностями и извлекла оттуда набор для обработки ран. Открыв белый пакет, я достала пропитанный спиртом кусочек марли. «Будет немножко жечь». Я взяла его за руку, почувствовав уже знакомый трепет, и отвела к кровати. Что такого, если мы здесь сядем? Теперь не дергайся, предупредила я. Элиот оказался прав. Рана на лбу Вестри оказалась очень глубокой, и я сомневалась, что смогу ее зашить. Выглядит неважно», — сообщила я, промакивая рану смоченным спиртобинтом. Вестри поморщился, но промолчал. Знаешь? Нервно продолжила я. В лазарете есть обезболивающая мазь. Пойдем туда. Тебе будет не так больно. Я попыталась встать, но Уэстри взял меня за руку и посадил на место. Я не хочу. Я хочу остаться здесь. Он посмотрел на меня настойчивым, нежным взглядом. Я кивнула и взяла прибор для зашивания. Хорошо, сейчас я попробую зашить, но будет немного больно. Уэстри уставился на стену, пока я сшивала края раны. Трёх стежков оказалось достаточно. И как следует закрепила нить и отрезала концы. Готово. Не так уж и страшно, да? Вестри покачал головой. Ты прирождённая медсестра, Клео Ходж. Игриво заявил он, с беспокойством глядя в мои глаза, а я улыбнулась и быстро отвернулась. Ты плакала. Почему? Я вспомнила о мамином письме. «Печальные новости из дома». Что случилось? Я замешкалась. Мне написала мама, она... Мне едва удавалось сдерживать слезы, она уходит от пап. Он притянул меня к себе, обхватив меня руками за спину и прижал лицом к своей груди, и я почувствовала защищенность и покой. Мне очень жаль. Его слова повисли в воздухе, посреди маленького бунгала ни один из нас больше не сказал ни слова. Я подняла лицо и посмотрела на Вестрия. Он был здесь, со мной, сейчас, и только это имело значение. Он провел ладонями по моим плечам, шее и щекам и притянул мое лицо к своему. Я почувствовала, как внутри просыпается что-то новое. Вестрий очень осторожно приложил губы к моим губам, это был совершенный поцелуй. Он прижал меня к себе, подавив слабое сопротивление. Он бережно держал меня на руках. 27 ноября. Незначительная дата, просто цифра на календаре, но в этот день изменилась вся моя жизнь, в этот день я полюбила Уэстри.